Пришло время. Запрягла мать лошади, посадила мальчика с пальчика лошади в ухо. И стал мальчонка покрикивать, куда ей ехать. Но! Но! Левей! Правей! Все шло как следует, словно у опытного кучера. И повозка ехала верной дорогой прямо в лес. И случилось, что на повороте, когда мальчик с пальчик крикнул «Левей! Левей!», показалось навстречу двое незнакомцев. Глянь, сказал один из них, что это такое? Едет повозка, возница на лошадь покрикивает, а самого его не видать. Тут что-то неспроста, заметил другой. Давай-ка пойдем вслед за повозкой и посмотрим, где она остановится. Но повозка все ехала дальше вглубь леса и примехонько туда, где рубили деревья. Увидал мальчик с пальчика отца и говорит ему: — Вот, батюшка, я и приехал с повозкой, а теперь ты меня сними и спусти на землю. Взял отец левой рукой лошадь под узцы, а правый достал из лошадиного уха своего сыночка, который уселся весело на былинку. Увидели двое незнакомцев мальчика с пальчика и не знали, что и сказать им от удивления. Отвел один другого в сторону и говорит. — Послушай. Этот малышка мог бы нам принести счастье. Мы бы показывали его в большом городе за деньги. Давай-ка купим его. Они подошли к крестьянину и говорят. — Продай нам своего маленького человечка. Ему у нас будет неплохо. — Нет, — говорит крестьянин, — это мой любимец, и я ни за какое золото на свете его не продам. Но мальчик с пальчик услыхал, что его покупают, взобрался по складкам платья к отцу на плечи и стал нашептывать ему на ухо. — Батюшка, ты мне продай, а назад я уж к тебе вернусь. И вот продал его отец за большие деньги двум незнакомцам. — А куда тебя посадить? — спросили они малютку. — Да уж посадите меня на поля, ваши шляпы. Там мне можно будет прогуливаться и рассматривать окрестности, я оттуда не упаду. Они исполнили его желание. Мальчик с пальчик попрощался с отцом, и они двинулись в путь дорогу. Так шли они некоторое время, а тут стал уже смеркаться, вот и говорит малютка. — Спустите меня вниз по надобности. — Да оставайся там наверху, сказал человек, на голове у которого он сидел. — Это ничего, от птиц тоже, на ну, раз, попадает. — Нет, — ответил мальчик с пальчиком. — Я уже знаю, как надо себя вести. Скорей спустите меня вниз. Снял человек шляпу, и посадил малютка на придорожное поле. Тут он прыгнул и стал пробираться между комьями земли, приметил мышиную норку и вдруг скользнул в нее. — До свидания, господа! До свидания! Ступайте себе домой без меня! — крикнул он им из норки и стал над ними смеяться. Подбежали те к мышиной норе, стали тыкать в нее палками, но напрасно. Мальчик с пальчик заползал все глубже и глубже, остановилось уже темно, и пришлось ему воротиться домой с досадой да с пустою сумой. Когда мальчик-спальчик заметил, что они ушли, он выбрался из подземного хода наружу. — В потемках идти по полю, пожалуй, будет опасно, — сказал он, — чего доброго шею или ногу себе сломаешь. К счастью, попалась ему по дороге пустая раковина улитки. — Слава богу, — сказал он, — теперь я смогу провести ночь спокойно, — и забрался в раковину. Только хотел он был уже уснуть, вдруг слышит: идут мимо два человека, и один из них говорит: "Как бы это нам выкрасть у богатого пастора деньги и серебро?" "Я бы тебе сказал, как это сделать", крикнул мальчик с пальчик. "Что это?" спросил испуганный вор. "Я слышу, кто-то говорит". Они остановились и стали прислушиваться. Тогда мальчик с пальчик снова сказал: «Возьмите меня с собой, я вам помогу!» «А где же ты?» «А вы поищите меня на земле и слушайте, откуда голос идет!» — ответил он. Наконец воры отыскали его и подняли наверх. «Ах ты, малышка! Чем же ты нам поможешь?» — сказали они. «А вот чем!» — ответил он. «Я пролезу через решетку в кладовую пастора, И достану вам то, что нужно. И то и дело, — сказали они.